Почти серьезно. В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Станислав Ежелец «Пожалуйста, не ври!» Когда я сказал маме, что собираюсь писать книгу, она меня попросила, только, пожалуйста, ничего в ней не ври. И вообще, когда напишешь, дай мне почитать. Я думал, что книгу о себе писать, в общем-то, довольно просто. Ведь я достаточно хорошо себя знаю. У меня, как я думаю, окончательно сформировались характер, привычки и вкусы. Не задумываясь, могу перечислить, что люблю, а чего не люблю. Например, люблю читать на ночь книги, раскладывать пасьянцы, ходить в гости, водить машину. Люблю остроумных людей, песни, слушать и петь, анекдоты, выходные дни, собак освещенные загадным солнцем московские улицы, котлеты с макаронами. Не люблю рано вставать, стоять в очередях, ходить пешком. Не люблю, наверное, многие этого не любят, так когда ко мне пристают на улицах, когда меня обманывают, не люблю осень. Настал первый день работы над книгой. Сел за стол и долго просидел, мучительно подыскивая первое предложение. Подошел к книгам, раскрыл некоторые из них. Как только люди не начинали писать о себе, прямо зависть берет. Какие у всех хорошие, сочные, емкие слова. Но ведь это их фразы, а мне нужно свое первое предложение. Хожу по комнате, рассматриваю книги, фотографии. Так всегда делаю, придумывая трюки для выступлений в цирке, и пытаюсь сочинить начало. И тут. Рука сама пишет. Я родился 18 декабря 1921 года в Демидове, бывшем поречье Смоленской губернии. Мгновенно всплыли в памяти все анкеты, которые приходилось заполнять, и зачеркиваю оригинальное начало. Снова пытаясь найти спасение, смотрю на томики книг Аркадия Верченко, Михаил Зощенко, Михаил Светлов. Вот ведь рассказывали они о своей жизни умно, коротко, выразительно и оригинально. Правда, они писатели. Им и положено хорошо писать. А я клоун. И все, наверное, ждут от меня чего-нибудь особенного, эксцентричного. Но смешно не вспоминалось. Тогда я решил. Начну писать книгу с самого, как мне кажется, простого. С рассказа о том как проходит у меня обычный день. День клоуна. Жизнь у людей отнимает страшно много времени. Станислав Ежелец. Все в доме еще спят. Тихо. Тикает будильник. Проснулся на пять минут раньше его звонка. Проснулся. Стал думать о предстоящих делах. Мысли чередуются примерно так. Хорошо бы поспать еще. Какой придумать механизм для новой репризы, чтобы бутафорские тараканы бежали по манежу? С этим и ложился спать, но во сне ничего не пришло в голову. С тараканов мысль перескакивает на управление железной дороги, где на сегодня назначена встреча с детьми железнодорожников. Судя по окнам, на улице небольшой морозец. Почему-то подумалось. Хорошо бы отпуск дали летом, съездили бы всей семьей отдохнуть под Канев на Днепр. И тут настроение испортилось. Пошевелив ногой, почувствовал боль в колене. Болит мениск, а я-то надеялся, что за ночь пройдет. С таким настроением нужно встать, сделать зарядку, мыться, выпить кофе и начать новый день, который расписан еще с вечера на большом картонном листе. В нем примерно двадцать пунктов. Если к концу дня зачеркну половину, и то хорошо. Не одеваясь, подхожу к зеркалу. Трусак кажусь себе спортивнее, моложе, и вижу. На меня смотрит высокий, плотный мужчина, которому за пятьдесят. Он бросил уже не в первый раз курить, а потом у прибавил шесть лишних килограммов. Волосы у этого человека седые, но он их подкрашивает.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 Домашний просят, чтобы в подобных случаях звонил именно я. Тогда, мол, быстрей приходят. В мастерские цирка, где нам шьют новые костюмы. Уже уходил из дома, когда раздался звонок с завода «Компрессор». Давно я обещал побывать там, выступить в обеденный перерыв. Договорились на пятницу. По пути в цирк нужно заехать в аптеку, взять лекарства и отвезти его маме.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 Вытаскивая бутылку водки, у которой горлышко завязано узлом. Никто не поверит, что можно так завязать горлышко бутылки. При рассказе реприза многим нравилось. Но скольких трудов стоило найти мастерскую, уговорить мастеров стеклодувок, сделать эту странную бутылку. Наконец, бутылка у меня в руках. Я вижу, получилось что-то не то. Узел выглядит неестественным. Никто не поверит,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 Но когда на моих глазах, упавшему из-под купола осветительным прибором, убило на манеже клоуна, я решил воспользоваться услугами госстраха. К сожалению, страхового агента так и не нашел. Из дверей художественного отдела прямо на меня вышел режиссер Борис Романов, мой товарищ, в прошлом сокурсник по поклонской студии. Мы давно не виделись, поэтому радостно обнимаемся, и Борис, любитель анекдотов, тут же рассказывает.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 Он поймал меня за рукав и начал рассказывать о своем пенсионном житье-бытие. Чувствую, что опаздываю на репетицию, а он все рассказывает и рассказывает со всеми подробностями, вспоминает друзей и прошлые успехи. Стою и слушаю, понимая, что у дяди Лёни только и осталась жизнь одна радость — приходить сюда, где собираются артисты. Наконец, я в цирке на Цветном бульваре. На сегодня назначена репетиция детского новогоднего спектакля. Мы должны пройти интермедии с Бабой-ягой. Эту роль исполняет молодой клоун Дмитрий Альперов. Репетиция шла хорошо. Наш главный режиссер, Марк Соломонович Мистичкин, остался доволен. Дмитрий Альпиров будет смешной Бабой-ягой. И не очень страшный. Так что во время представления детей-малюток выносить из зрительного зала плачущими не придется. А ведь и такое случалось.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 Сегодня ежедневно большие цирковые представления и чувствую, как появляется едва ощутимое волнение. За кулисами минуя коридор, заставленный реквизитом, бросаю взгляд на листок с программкой на сегодня. Судя по тому, что рядом стоят и о чем-то горячо спорят, мой партнер Михаил Шуйдин и режиссер-инспектор догадываюсь, программу внесено изменение. Действительно, В связи с болезнью одной из воздушных гимнасток их номер снимается. Из-за этого придется перестраивать порядок наших реприз. На длинном столе для реквизита, отдыхая после заправки в манеже, сидят, покуривая, униформисты. Один из них, толстый, неуклюжий, подходит ко мне и смущенно говорит, «Вот я тут приготовил одну штуку, хочу вам показать». Униформиста зовут Валеры. Он давно уже грозился чем-то удивить. Я говорю ему, хорошо, приходи в гардеробную. Гардеробными в цирке называют актерские комнаты грим-уборные. Кто их так назвал, неизвестно. Но сколько я помню себя в цирке, всегда говорят гардеробные. Поднимаясь по лестнице, сталкиваюсь с группой детей от трех до двенадцати лет. Это дети артистов, ассистентов и других сотрудников цирка. Их не с кем оставить дома, и они, бывает, целые дни проводят в цирке. Да и дома-то, как такового, в Москве у многих нет. Редко, когда в программе столичного цирка одновременно занято несколько москвичей. Три-четыре номера, не больше. Пока не начался спектакль, ребятам раздолье. Но после третьего звонка их заставят подняться в артистическое фое. Во время работы их могут случайно зацепить, сбить с ног, а то и лошадь может ударить. В верхнем фае детей держит в ежовых рукавицах дежурная тетя Оля, которую я знаю больше 30 лет. Когда я учился в студии клоунады, она работала телефонисткой на коммутаторе цирка, а потом, когда коммутатору празднили, стала дежурной. До начала представления остается 15 минут. Ноги артисты начали разминку. Увидев меня, тетя Оля сообщает о звонках из редакции журнала «Искусство кино» из библиотеки имени Пушкина. У входа в гардеробную стоит клоун Анатолий Смыков. Его отозвали из отпуска и направляют работать в Алма-Ату. Надоело мне все, — говорит он. Еще немного поработаю и уйду из цирка. Я чувствую, что он говорит это так, ради красного словца. Он хороший коверный. Из молодых, пожалуй, один из самых способных. Видимо, просто у него что-то не ладится какие-нибудь сложности в группе, где он работает. Мы договорились, что встретимся в антракте. В это время раздается второй звонок. Начинаю спешно переодеваться. Только облачился в клоунский костюм, как зазвонил местный телефон. Снимаю трубку. Мне Никулина. Да, слушаю. Юра, привет, это Аркадий. Какой Аркадий? Да Аркадий с мосфильма. Не помнишь, что ли, шофер? Голос явно пьяный он говорит что проходил мол с приятелем мимо цирка а сейчас стоит в проходной и просит меня устроить всю пятерку это десять минут до начала на представление своим родным я беру билеты за неделю вперед сдерживая себя довольно вежливо посылаю его домой и говорю что если он еще раз надумает прийти в цирк пусть звонит трезвый и заранее в это время в гардеробную входит валера униформист который обещал показать мне что-то новое. Он в белой куртке и поварском колпаке, в руках кастрюля. «Вот», — интригующе говорит он. Мы все трое, Миша, Таня и я смотрим на него. Валера мечтает стать клоуном и по собственной инициативе пытается во время работы делать, как он говорит, смешные штучки. То споткнется о ковер во время смены реквизита, то нарочно уронит что-нибудь пока это успеха у публики не имело. Он стоит в белой куртке, в поварском колпаке, с кастрюлей в руках и выжидательно смотрит на нас. — И что же это будет? — спрашивает Миша. — Когда начнется погрузка на пароход, я выбегу и упаду, — говорит Валера. — Ну, давай попробуй, — отвечаем мы. Валера уходит, а мы с Михаилом Швединым, загримированные и одетые в клоунские костюмы, хотим использовать оставшиеся минуты до нашего первого появления на манеже для игры в нарды, столь любимой многими артистами цирка. Только сели за нарды, открывается дверь, и в гардеробную пулей влетает собака Мила. За ней входит жонглер и дрессировщик Игорь Коваленко. Следом выбегает дочь клоуна Бакуна, крошечная девочка Наташа с круглым, как репкой, лицом, с челочкой на лбу. Наташа с криком Миво, миво, миво! Гоняется за собакой, а та прыгает на диван, потом на стол, в стулья, опрокидывая нарды на пол. Раздался стук в дверь, и к нам вошел клоун Павел Бакун. Дядюр, можно, говорит он. Странно, когда взрослый человек с бородой, отец семейства, говорит тебе дядя. Ну, так в цирке заведено. И я сам в свое время клоуна Бартенева называл дядя Васей, а его партнера Антонова. «Дядя Коля, «Можно, дядя Юра, я скажу вместо слов «загрузить трюм»?» «Загрузить трюму». Попробуй, отвечаю я. «Но мне кажется, это будет не смешно». Третий звонок. Из динамика, установленного в гардеробной, слышатся звуки склянок. Спектакль «Мечте навстречу» начался. Мы с Мишей спускаемся вниз за кулисы, хотя до нашего первого появления на манеже Еще минут шесть я подхожу к боковому проходу, гляжу из-за занавески в зал и одновременно высматриваю в первом ряду детей на коленях у взрослых. Как-то в одном из цирков во время выхода, здоровый со зрителями, я случайно пожал вместо руки свисевшуюся ножку ребенка. Публика это очень хорошо приняла, смеялась. С тех пор перед выходом ищу в зале удобную ножку. Хорошо бы в красном чулке. Она выглядит трогательнее и смешней, да и видно лучше. Ножка, наконец, найдена, увы, в черном чулке. Мы идем по пустому фойе. Навстречу попадаются растерянные люди, которые опоздали к началу и теперь мечутся по фойе с билетами в руках, врываясь по ошибке в туалет, теряя перчатки и шапки. С манежа мы слышим голос Митя Альперова, играющего в спектакле роль администратора цирка. «Ну где же они, где же?» «Да здесь мы, здесь!» — кричим мы и появляемся во впитеатре зрительного зала. Идет очередное цирковое представление. Оно такое же, как все сыгранные, и чем-то не такое, потому что нет двух одинаковых спектаклей. Публика тоже всегда разная. Например, сегодня в зале много приезжих. Они принимают программу иначе, чем москвичи, более восторженно. Да и артисты работают по-разному. Сегодня в номере «Акробаты с бочками» артистка упала с плеч своего партнера. Небольшой завал. И сразу номер пошел в другом ритме. Молодые артисты начали нервничать, дважды спутали мизансцены. Их настроение, видимо, передалось униформистам, которые, вынося им реквизит, поставили не в том порядке столы с бочками. Пока исправляли ошибку, возникла пауза. Она помешала и нам в работе. Все одно к одному. После этого номера я всегда зову из публики в манеж мальчика или девочку, предлагая им прыгнуть с бочки, и жду, когда ребенок прижмется к матери и замотает головой, как бы говорят, Не, я боюсь. А тут мальчик быстро встал со своего места и деловито пошел ко мне в манеж. Я растерялся, и потому вместо обычной фразы: А мама твоя пойдет с бочки прыгать. В этом месте публика всегда смеется. Сказал нескладно, что-то вроде «сиди-сиди у мамы, завтра будешь». Конечно, никто не засмеялся. И я, не подогретый смехом, уныло пошел к Мише делать пародию на только что показанный номер. Ну, правда, потом мы разогрелись и вошли в ритм. Но это потребовало больших, чем всегда, усилий. Перед окончанием первого отделения Игорь Коваленко рассказал мне, что во время сцены погрузки парохода все артисты умирали со смеху. Униформист Валера долго толкался среди толпы выбирая место где бы упасть и в результате упал уже за кулисами так что публика опять не смогла оценить его трюка второе отделение прошло спокойно без происшествий я был рад когда комментируя медвежий футбол нашел новую реплику медведь бамбула из кавказского аула на этой фразе зрители засмеялись после представления разгримировались переоделись и допив остатки фруктовой воды Во время работы всегда хочется пить. Сдаем ключи дежурной тете Оле. Цирки уже пусто. На манеже лишь дрессировщик Рустам Косеев. Он заставляет свою медведицу Машку повторять трюк, который у нее не получился на представлении. Это закон цирка. Если что-то не вышло на публике, нужно обязательно повторить после работы. Пожарники обходят помещение. День закончился. Обычный день клоун.